Глава вторая. Границы и ваши друзья. Марша включила телевизор, но даже не заметила, какая шла передача. Она думала о телефонном разговоре с лучшей подругой Тэмми. Марша попросила Тэмми сходить с ней в кино, но у той были другие планы на вечер. Марша снова проявила инициативу, и снова ее ждало разочарование. Тэмми так и не позвонила. «Разве такой должна быть дружба?» Слово «дружба» вызывает образы близости, приязни, взаимного притяжения двух людей. Друзья — символ того, насколько содержательная жизнь. Самые печальные люди на Земле — те, кто заканчивает ее без отношений, в которых их по-настоящему знают и любят. Дружба — широкая категория. Большинство отношений, о которых идет речь в этой книге, имеют дружескую составляющую. Но для наших целей давайте определим дружбу Как не романтические отношения, которые основаны на привязанности, а не на выполнении совместных функций, таких как работа или служение. Давайте посмотрим на дружбу, как на взаимодействие с людьми, с которыми мы хотим быть рядом только ради них самих. Конфликты с друзьями бывают разными. Для того, чтобы разобраться в различных проблемах, рассмотрим несколько конфликтов и способы их разрешения с помощью границ. Конфликт первый. Уступчивый плюс уступчивый. В некоторых смыслах это была прекрасная дружба, в некоторых ужасная. Шон и Тим любили одни и те же занятия, виды спорта и отдыха. Они ходили в одну и ту же церковь и одни и те же рестораны. Но они были настолько добры друг другу, что не могли сказать друг другу «нет». Осознание проблемы пришло к ним, когда на один и тот же выходной были запланированы рафтинг и концерт. Они не могли принять участие в обоих. Шон предложил Тиму пойти на рафтинг. «Конечно», — ответил друг. Однако ни Шон, ни Тим на самом деле не хотели этого. В глубине души оба с нетерпением ждали концерта. На полпути вниз по реке Шон и Тим неожиданно разоткровенчились друг с другом. Уставший и мокрый Тим упрекнул. «Это была твоя идея». «Тим, я думал, ты хочешь пойти на рафтинг», — удивленно сказал Шон. «О, нет. Раз ты мне позвонил, я решил, что ты хочешь этого». «Старый приятель», — продолжил он с сожалением. «Может быть, нам пора перестать быть с такими милыми друг с другом». В результате коммуникации двух уступчивых ни один из них не делает того, что ему действительно нужно. Каждый из них настолько боится сказать другому правду, что не делает этого никогда. Давайте применим к этому конфликту контрольный список вопросов о границах, который не только поможет определить, где вы находитесь в процессе установления границ, но и покажет, как добиться желаемого результата. Первое. Каковы симптомы? Один из симптомов конфликта «уступчивый плюс уступчивый» — неудовлетворенность. Ощущение, что вы позволили себе то, что не должны были. Второе. Каковы причины? Уступчивые люди происходят из среды, где приходилось избегать отказа, чтобы сделать других счастливыми. Поскольку их причины похожи, двум уступчивым людям часто бывает трудно помочь друг другу. Третье. В чем конфликт? Уступчивые люди отрицают свои границы из вежливости, чтобы сохранить мир. Четвертое. Кто должен взять на себя ответственность? Каждый должен взять на себя ответственность за свои попытки угодить другому. Шон и Тим должны признать, что каждый из них, делая уступки, управляет другим. Пятое. Что нужно? Уступчивым людям необходимо вступить в отношения, в которых они смогут получить поддержку, будь то группа поддержки или консультанты. Их страх причинить боль другому затрудняет самостоятельное установление границ. Шестое. С чего начать? Оба уступчивых должны сначала практиковать установление границ в мелочах. Они могут начать с откровенности в таких вопросах, как вкусы в ресторанах, церковных службах, музыке и тому подобное. Седьмое. Как устанавливать границы друг с другом? Шон и Тим должны поговорить друг с другом с глазу на глаз и, наконец, сказать правду о границах, которые хотели бы установить. Таким образом, они возьмут на себя обязательства по улучшению границ в отношениях друг с другом. Восьмое. Что будет дальше? Возможно, Шон и Тиму придётся признать, что их интересы не так уж и схожи, как они думали раньше. Но наличие разных занятий для друзей не пятно на отношениях. Это может помочь дружбе в долгосрочной перспективе. Конфликт второй. Уступчивый плюс агрессивный и контролирующий. Конфликт уступчивый плюс агрессивный и контролирующий наиболее характерен для дружеских конфликтов. У него классические симптомы. Уступчивый чувствует себя зависимым и неполноценным в отношениях. Агрессивный и контролирующий испытывает раздражение от того, что его достает уступчивый. Ну хорошо, если ты настаиваешь. Коронная фраза уступчивого. Обычно агрессивный контролирующий настаивает на пользовании временем или возможностями уступчивого. Агрессивному контролирующему не составляет труда потребовать то, что хочет. Иногда он просто берет это, не спрашивая. «Мне это нужно». Достаточная причина для того, чтобы он взял себе все, что есть у зависимого, будь то ключи от машины, кусок сахара или три часа времени. Поскольку уступчивый обычно несчастлив в этих отношениях, он и должен принять меры. Давайте проверим эти отношения через контрольный список вопросов о границах. Первое. Каковы симптомы? Уступчивые чувствуют себя зависимым и обиженным. Агрессивный контролирующий чувствует себя хорошо, но не любит, когда к нему пристают. Второе. Каковы причины? Уступчивый, вероятно, вырос в семье, где его учили избегать конфликтов, а не принимать их. Агрессивного контролирующего никогда не учили откладывать удовлетворение и брать ответственность за себя. Третье. В чем конфликт? Тут два специфических пограничных конфликта. Неспособность уступчивого установить четкие границы со своим другом и неспособность агрессивного контролирующего уважать границы подчиняющегося. Четвертое. Кто должен взять на себя ответственность? Уступчивый должен понять, что не является жертвой агрессивного контролирующего. Он добровольно отдает власть на блюдечке с голубой каемочкой. Это его способ управлять другом. Уступчивый управляет агрессивным контролирующим, надеясь, что согласие успокоит его и заставит изменить поведение. Агрессивному контролирующему нужно признать, что ему трудно слушать «нет» и принимать ограничения других. Он должен взять на себя ответственность за свою потребность управлять уступчивым. Пятое. Что нужно? Несчастному в дружбе, уступчивому, необходимо обратиться в группу поддержки, которая помогла бы справиться с этим конфликтом. Шестое. С чего начать? Готовясь к конфронтации с другом, уступчивый должен попрактиковаться в установлении границ в группе поддержки. Агрессивному контролирующему очень пригодилась бы честная обратная связь от любящих друзей о том, как он перебегает дорогу другим и как он может научиться уважать чужие границы. Седьмое. Как установить границы друг с другом? Уступчивый человек в дружбе может применить библейские принципы. Он должен противостоять другу в том, что касается управления им и запугивания. Ему нужно сказать, что в следующий раз уйдет, когда тот попытается контролировать его. Устанавливая границы, уступчивый не пытается управлять с другом. Конфронтация — это не ультиматум, направленный на лишение выбора. Он устанавливает границы, чтобы дать понять, контроль вредит дружбе. Такие ограничения защищают уступчивого от дальнейших обид. Агрессивный контролирующий может злиться и пугать, и уступчивому лучше отойти подальше, чтобы не пострадать. Он может находиться вне комнаты, дома или дружеских отношений до тех пор, пока не станет безопасно. Агрессивный контролирующий испытает на себе последствия своих действий. Отсутствие друга рядом заставит его скучать по привязанности, и он может начать брать на себя ответственность. Восьмое. Что будет дальше? На этом этапе, если оба друга открыты, они могут пересмотреть свои отношения. В их воле установить новые правила, например, «Я перестану приставать, если ты перестанешь критиковать», и «Построить новую дружбу». Конфликт третий. Уступчивый плюс контролирующий манипулятор. «Кэти, я в затруднительном положении. Ты единственная, на кого я могу положиться, чтобы помочь мне. Я не могу найти няню для детей. А у меня встреча в церкви». Кэти выслушала рассказ своей подруги Шерон. Это была обычная история. Шэрон не планировала мероприятия и забывала заранее искать няню. Она часто обращалась к Кэти, чтобы та помогла ей в чрезвычайных ситуациях. Кэти ненавидела, когда ее ставили в такое положение. Шэрон не делала этого специально. Она была нужна ей для благого дела. Но Кэти все равно чувствовала себя использованной и эксплуатируемой. Что еще ей оставалось? Многие дружеские отношения застревают в этом взаимодействии между уступчивыми и контролирующими манипуляторами. Почему мы называем Шерон манипулятором? Она не пытается манипулировать сознательно. Однако, какими бы благими ни были ее намерения, попав в затруднительное положение, использует своих друзей. Шэрон воспринимает их как должное, считая, что они не должны возражать против оказания ей услуг. А друзья подавляют негодование, говоря: Ну, это же просто Шэрон. Давайте разберем этот конфликт с помощью нашего списка контрольных вопросов. Первое. Каковы симптомы? Уступчивая Кэти ощущает обиду на манипулятивные просьбы контролирующего, Шэрон, которые приходится выполнять в последнюю минуту. Кэти чувствует, что ее дружбу воспринимают как должное. Она начинает избегать подругу. Второе. Каковы причины? Родители Шэрон спасали ее из любой передряги. Отпечатание курсовых работ в три часа ночи до одолживания денег, когда ей было уже далеко за 30. Она жила во всепрощающей вселенной, где добрые люди всегда помогали. Ей никогда не приходилось сталкиваться с последствиями собственной безответственности, отсутствием дисциплины и планирования. В детстве Кэти не нравился обиженный взгляд матери, когда она говорила «нет». Она выросла в страхе причинить боль другим, устанавливая границы дозволенного, и готова на все, чтобы избежать конфликтов с друзьями, особенно с Шерон. Третье: В чем конфликт? Шеррон не планирует и не берет на себя ответственность за собственный график. Обязанности уходят от нее, когда она обращается за помощью к ближайшему покладистому человеку. К Кэти. Четвертое. Кто должен взять на себя ответственность? Кэти, мотивированная сторона в этом конфликте, видит, как ее бесконечные да способствуют иллюзии Шеррон, что ей не нужно планировать. Кэти должна перестать чувствовать себя жертвой и взять на себя ответственность за то, что не говорит «нет». Пятое. Что нужно? Кэти нужно общение с людьми, которые поддержат ее, когда она будет рассматривать вопросы, связанные с границами между ней и ее подругой. Шестое. С чего начать? Кэти нужно попрактиковаться говорить «нет» в кругу друзей, которые ее поддерживают. В этой атмосфере она научится не соглашаться, высказывать свое мнение и противостоять. Друзья будут молиться о том, чтобы Бог дал ей сил построить отношения по-другому. 7. Как установить границы друг с другом? Во время следующего обеда Кэти должна рассказать Шерон о своих чувствах, заявить, что ее используют. Ей нужно объяснить, что хочется более равноправных отношений. Затем она может сообщить подруге, что больше не будет брать срочную работу няни. Надо надеяться, что Шэрон поймет, как обижает подругу, искренне сожалея о возникшей проблеме. Она начнет более ответственно относиться к своему расписанию. После нескольких тщетных попыток уговорить Кэти посидеть с ребенком в последний момент и вынужденного пропуска нескольких важных встреч, она будет планировать мероприятие на неделю или две вперед. Восьмое. Что будет дальше? Дружба станет расти и углубляться. Через некоторое время Кэти и Шэрон посмеются над конфликтом, который на самом деле сблизил их. Конфликт четвертый. Уступчивый плюс бесчувственный. Помните дружбу Маршей и Тэмми в начале этой главы? Конфликт уступчивый плюс бесчувственный заключается в том, что один из друзей делает общую работу за двоих. Одна сторона ощущает разочарование и обиду, Другая не понимает, в чем проблема. Давайте проанализируем ситуацию. Первое. Каковы симптомы? Марша чувствует себя обиженной, Темя может чувствовать себя виноватой или подавленной требованиями своей подруги. Второе. Каковы причины? Марша всегда боялась, что если не будет проявлять инициативу в дружбе, ее бросят. Поэтому она стала Марфой, а не Марией, труженицей, а не возлюбленной. Евангелие от Луки. Глава 10. Стих 38-42. Тэмми никогда не приходилось напрягаться ради дружбы. Популярная и востребованная, она всегда была пассивна в дружеских отношениях. Она никого не теряла из-за того, что не была отзывчивой. Более того, друзья прилагали больше усилий, чтобы удержать ее рядом. Третье. В чем конфликт? Здесь два конфликта. Во-первых, Марша берет на себя слишком большую ответственность за дружбу. Она не позволяет подруге нести свой груз. Послание апостола Павла Галатам, глава 6, стих 5. Во-вторых, Тэми не берёт на себя достаточно ответственности за дружбу. Она знает, что Марша предложит ей занятия, из которых она сможет выбрать. Зачем напрягаться, если это сделает кто-то другой? Четвёртое. Кто должен взять на себя ответственность? Марша должна взять на себя ответственность за то, что Тэмми не проявляет инициативу. Ей нужно увидеть, что попытки планировать, звонить, приглашать и делать всю дружескую работу – это замаскированные попытки контролировать любовь. Пятое. Что нужно? Обеим женщинам нужна поддержка со стороны других подруг. Они не смогут объективно взглянуть на проблему, если рядом с ними не будет безусловной любви. Шестое. С чего начать? Марша должна попрактиковаться в установлении границ с поддерживающими ее друзьями. Важно понять, что у нее останутся дружеские отношения, в которых каждая подруга несет свою ношу, если они с теми разорвут свою дружбу. Седьмое. Как устанавливать границы друг с другом? Марша может рассказать с теми о своих чувствах и сообщить, что в будущем той и придется нести равную ответственность за их дружбу. Другими словами, Марша больше не будет звонить, если этого не сделает Тэмми. Если случится худшее, и дружба распадётся из-за безответственности Тэмми, Марша кое-что приобретет. Она поймет, что изначально это была не взаимная связь. Тогда она сможет погоревать, пережить это и отправиться на поиски настоящих друзей. 8. Что будет дальше? Мини-кризис навсегда меняет характер дружбы. Он либо показывает, что это не дружба, либо дает почву для новых, более прочных отношений. Вопросы о конфликтах границ в дружбе. С конфликтами границ в дружеских отношениях трудно справиться, потому что единственная нить, связывающая отношения, ⁇ сама привязанность. Здесь нет обручального кольца, нет связи с работой. Есть только дружба которая часто кажется слишком хрупкой. Люди, находящиеся в ранее описанных конфликтах, часто задаются следующими вопросами, когда задумываются об установлении границ в дружеских отношениях. Вопрос первый. Разве дружбу нелегко разрушить? Большинство дружеских отношений не имеет внешних обязательств, которые бы удерживали друзей вместе, таких как брак, работа или церковь. Телефон может просто перестать звонить, А отношения разрушатся. Так не подвергаются ли дружеские отношения большому риску разрушения при возникновении конфликтов? У такого мышления есть две проблемы. Во-первых, оно предполагает, что внешние инстинкты, такие как брак, работа, церковь тот клей, который скрепляет отношения. Предполагается, что нас держат вместе обязательства, а не привязанности. С библейской и практической точки зрения, Ничто не может быть дальше от истины. Во многих христианских кругах мы слышим мнение «Если тебе кто-то не нравится, веди себя так, как будто любишь». Или «Заставь себя полюбить его». Или «Обязуйся любить кого-то». Или «Реши полюбить кого-то, и чувства придут». Выбор и обязательства – это элементы хорошей дружбы. Нам нужно нечто большее, чем просто друзья на все случаи жизни. Однако Писание учит, что нельзя полагаться на преданность или силу воли, ибо они всегда нас подведут. Павел кричал, что он делает то, что не хочет делать, и не делает того, что хочет. Послание апостола Павла к римлянам, глава 7, стих 19. Он застрял. «Мы все переживаем один и тот же конфликт». Даже когда мы берем на себя обязательство любить друг друга, случаются плохие вещи. Подводим своего друга, чувства угасают. Страдания по этому поводу не помогут восстановить отношения. Мы можем решить дилемму так же, как Павел решил свое. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Послание апостола Павла к римлянам, глава 8, стих 1. Ответ заключается в том, чтобы быть во Христе Иисусе, другими словами, быть в отношениях с Христом. Общаясь с Богом, друзьями и группами поддержки, мы наполняемся благодатью, чтобы держаться и бороться с возникающими конфликтами границ. Без этого внешнего источника мы обречены на пустую силу воли, которая в конечном итоге не дает результатов или, напротив, заставляет думать, что мы всемогущи. Библия учит, что все обязательства основаны на любви. Любовь ведет к преданности и волевому принятию решений, а не наоборот. Как это относится к дружеским отношениям? Посмотрите так. Что бы вы почувствовали, если бы лучший приятель сказал? «Мы дружим только потому, что я предан дружбе. Меня к тебе ничего не влечет. Я не получаю особого удовольствия от твоего общества. Но буду продолжать быть твоим другом». Вероятно, в таких отношениях вы не будете чувствовать себя комфортно. Вы будете подозревать, что с вами дружат по обязанности, а не по любви. Не позволяйте никому себя обмануть. Все дружеские отношения должны основываться на привязанности, иначе они имеют шаткий фундамент. Вторая проблема, связанная с мнением, что дружеские отношения слабее институционализированных отношений, таких как брак, церковь или работа, заключается в следующем предположении. Эти три вида отношений не основаны на привязанности. Это неправда. Если бы это было так, то свадебные клятвы гарантировали бы нулевой процент разводов. Исповедание веры обеспечивало бы регулярное посещение церкви. А прием на работу – стопроцентное постоянство. Эти три важных института, столь значимые для нашей жизни, в значительной степени основаны на привязанности. Страшно осознавать, что единственное, что удерживает наших друзей, это не наша работоспособность, не наша влюбленность, не их чувство вины и не их обязательства. Единственное, что заставляет их звонить, проводить с нами время и терпеть нас, это любовь. И это единственное, что мы не можем контролировать. В любой момент любой человек может отказаться от дружбы. Однако все больше и больше погружаясь в жизнь, Основанную на привязанности, мы учимся доверять любви. Узнаем, что узы настоящей дружбы не так-то просто разрывать, и понимаем, что в хороших отношениях мы можем устанавливать ограничения, которые укрепляют, а не разрушают нашу связь. Вопрос второй. Как установить границы в романтической дружбе? Одинокие христиане испытывают огромные трудности с тем, чтобы научиться говорить правду и устанавливать границы в романтической дружбе. В большинстве случаев конфликты возникают из-за страха потерять отношения. Наши клиенты часто говорят, «В моей жизни есть человек, который мне очень нравится, но, боюсь, если я скажу ему «нет», больше никогда его не увижу». В романтической сфере действует несколько уникальных принципов. Романтические отношения по своей природе рискованы. Многие одинокие люди, у которых не сложились хорошие отношения с другими людьми из-за нарушения границ, пытаются научиться библейским правилам дружбы через свидания. Они надеются, что безопасность этих отношений поможет им научиться любить, быть любимыми и устанавливать границы. Нередко такие люди выходят из нескольких месяцев свиданий более травмированными, чем когда входили. Они могут чувствовать себя разочарованными, подавленными или использованными. Это не проблема свиданий, это проблема понимания цели знакомства. Цель знакомства, практика и эксперимент. Конечная цель свиданий, как правило, состоит в том, чтобы рано или поздно решить, вступать или не вступать в брак. Свидание – это способ выяснить, какого рода человек нас дополняет, с кем мы духовно и эмоционально совместимы. Это тренировочная площадка для брака. Когда мы встречаемся, у нас есть свобода в любой момент сказать «ничего не получается» и прекратить отношения. Такая же свобода есть и у другого человека. Что это означает для человека, чьи границы были нарушены? Часто он привносит незрелые, неразвитые аспекты своего характера во взрослую романтическую ситуацию. На фоне низких обязательств и высокого риска Он ищет безопасность, привязанность и постоянство, в которых так нуждается. Он слишком быстро веряет себя тому, с кем встречается. И он будет опустошен, когда у него ничего не получится. Это все равно, что отправить трехлетнего ребенка на передовую. Свидание – способ для взрослых людей развиваться в различных направлениях и узнавать о пригодности друг друга для брака. Но это не место, где раненые души могут найти исцеление. Его лучше искать в неромантических сферах, таких как группы поддержки, церковные группы, терапия и однополые дружеские отношения. Мы должны разделять цели романтических и неромантических дружеских отношений. Лучше всего приобретать навыки установления границ на этих неромантических площадках, где привязанность и обязательства сильнее. Как только мы научимся распознавать, устанавливать и соблюдать библейские границы, мы сможем использовать их на взрослой игровой площадке, называемой свиданиями. Установление границ в романтических отношениях необходимо. Люди со зрелыми границами иногда приостанавливают их на начальных этапах знакомства, чтобы угодить другому человеку. Однако откровенность в романтических отношениях помогает определить их суть. Она даёт каждому понять, где начинается он сам и заканчивается другой человек. Незнание границ друг друга – один из самых ярких признаков неблагополучия в отношениях. На добрачном консультировании мы спрашиваем пару. «В чем вы не согласны друг с другом? О чем спорите?» Если ответ будет таким «Это просто потрясающе, мы так похожи, у нас очень мало разногласий», мы дадим паре домашнее задание – выяснить, в чем они лгут друг другу. Если у отношений есть хоть какая-то надежда, это задание, как правило, помогает. Вопрос третий. Как быть, если самые близкие друзья – моя семья? Люди часто говорят, «Но моя мать» или отец, или сестра, или брат. Мой лучший друг. Многие считают, будто им повезло, что в наше время их лучшие друзья – это семья, в которой они воспитывались. Они считают, что им не нужен близкий круг друзей, кроме собственных родителей и братьев, и сестер. Они неправильно понимают библейскую функцию семьи. Бог задумал семью как инкубатор, в котором мы возращиваем необходимую нам зрелость, инструменты и способности. После того, как инкубатор выполнил свою работу, он должен побудить молодого человека покинуть гнездо и выйти во внешний мир. Бытие, глава 2, стих 24 чтобы самостоятельно создать духовную и эмоциональную семейную систему. Взрослый человек волен делать то, что предназначено для него Богом. Со временем мы должны осуществить Божью цель – распространить Его любовь в мире, сделать учениками все народы. Евангелие от Матфея, глава 28, стих 19 и 20. Эмоциональная привязанность к родной семье препятствует достижению этой цели. Трудно изменить мир, не бывая дальше своей улицы. Никто не может стать по-настоящему библейским взрослым, если не установит для себя определенные границы, не покинет дом и не приживется на другом месте. В противном случае мы никогда не узнаем, сформировали ли собственные ценности, верования и убеждения, саму нашу идентичность, или же мы подражаем идеям нашей семьи. Могут ли родственники быть с друзьями? Безусловно. Но если вы никогда не устанавливали границ и не переживали конфликтов с ними, возможно, вас связывают невзрослые отношения. Если у вас нет других лучших друзей, кроме семьи, необходимо подумать. Возможно, вы просто боитесь отделиться от нее и стать самостоятельным взрослым. Вопрос четвертый. Как установить ограничения, если друзьям нужна помощь? Однажды на сессии я разговаривал с женщиной, которая чувствовала себя одинокой, но установление ограничений с друзьями казалось ей невозможным, и отношения находились в вечном кризисе. Я попросил описать качество этих отношений. «О, у меня много друзей. Я работаю волонтером в церкви два вечера в неделю, раз в неделю веду библейские занятия, вхожу в несколько церковных комитетов и пою в группе прославления». «Устал слушать, как вы описываете свою неделю», — сказал я. «Но как насчет качества этих отношений?» «Они великолепны. Люди получают помощь. Они растут в своей вере, а проблемные браки получают исцеление». «Знаете», — сказал я, — «я спрашиваю вас о дружбе, а вы отвечаете о служении». «Это не одно и то же». Она никогда не задумывалась о разнице. В её понимании дружба заключалась в том, чтобы помогать нуждающимся людям. Она не умела просить о чем то для себя. И это было источником ее конфликтов границ. Без этих отношений и служения у этой женщины не было бы ничего. Поэтому она не могла сказать «нет». Отказ привел бы к ее изоляции, что было бы невыносимо. Но это все равно произошло. Она пришла за помощью из-за выгорания. Когда Библия говорит нам утешать тем, чем утешают нас, второе послание апостола Павла Коринфянам, глава 1, стих 4. Это означает, что прежде чем утешать, мы должны быть утешены. Это может означать и установление границ в нашем служении, чтобы мы могли получать поддержку от друзей. Мы должны различать одно и другое. Библейский взгляд на отношения с друзьями позволит определить, не нужно ли вам начать устанавливать границы с некоторыми из них. Установив границы, вы, возможно, убережете важную дружбу от разрушения. Если романтические отношения приведут к браку, вам все равно нужно понимать, как строить и поддерживать границы даже в этих самых близких человеческих отношениях.